Несколько позже. «Отказалась?» – спрашивает сынок. «Отказалась!» – кивнув, спокойно отвечает Юнми. «Отказалась от контракта с Fan Entertainment?» – не верит сынок. «Это не контракт, а какая-то самопродажа в рабство. Меня интересует богатая и свободная жизнь, а не работая за тривоны на чужого дядю. А я думала, что айдолы очень хорошо зарабатывают. Я тоже думала, пока контракт не почитала». Больше посудомойкой заработаешь, чем в капо по агентстве Айдолом. Видишь, Юнми, как мы были правы, когда говорили, что тебе нужно учиться, а ты не верила. Теперь ты убедилась в этом сама. Переводчиком ты больше заработаешь. Хорошо, что дядя позаботился о тебе. Военная академия это отличная карьера для девушки. Работа там строго по закону, хорошая зарплата, льготы и много молодых мужчин. Можно будет найти себе хорошую партию. Ю, ты чего так скривилась? Да так, о будущем подумала. Не надо бояться будущего. Будущее зависит от тебя. Ну да, несомненно. Время действия на следующий день. Место действия. Здание FN Entertainment. Кабинет президента компании. Сижу, рассматриваю владельца FN господина президента Ли Сан Хён. Он рассматривает меня, я рассматриваю его. Сидим мы в кабинете. Ничего так кабинетик, мне нравится. Мебель из темного дерева и видно, что из натурального дерева, а не имитация. Вчера вечером, когда я побывав в компании, отказался иметь с ними какие-либо дела, маме позвонили. Позвонил заместитель президента и попросил ее отпустить меня на встречу с его иным президентом. Ошарашенная мама, явно не успевающая за скоростью происходящих событий, дала добро. Прислали за мной шикарный черный лимузин. Приехал, сидя на его заднем сидении. Нравятся мне такие штуки, когда за тобой машину присылают. Он не было рвалась, тоже со мною поехать. Но я ей сказал нет. Пригласили только меня. А если что-то подписывать, то без твоей и маминой подписи не обойтись. Так что не волнуйся. Разговор сейчас пойдет пока только о музыке. Так что ты будешь там явно лишнее. Отбился в общем. Хорошо еще дядя где-то опять в командировке. А то бы и он захотел поучаствовать. Вот, поздоровались, сидим, смотрим друг на друга. «Спасибо, что приехала!» – начинает разговор Ли Сан Хён, закончив меня изучать. Он сидит во главе Т-образного стола, положив перед собой сплетенные в пальцах руки. Я сижу рядом, на месте для посетителей. Молча кланяюсь в ответ. «У нас с тобой есть два вопроса, которые нам нужно обсудить», – неспешно говорит Сан Хён. «Первый – это ситуация с композицией «Бай-бай-бай». Второй – наше дальнейшее сотрудничество». Начну с первого, поскольку оно требует быстрейшего разрешения. Я согласно киваю. Юн Ми Ян, Я в курсе того, что у тебя произошел конфликт с группой Freestyle. Киваю. По опыту своей работы я знаю, что в творческих коллективах ссоры неизбежны. Но они не должны мешать движению денег. На данный момент я не могу заниматься продюсированием композиции bye bye bye, поскольку у меня нет на то разрешения от автора, то есть от тебя. «Я посмотрел заверенные нотариусом бумаги, которые ты принесла, и скажу, что оформлены они правильно, и судиться против них бессмысленно». «Тебе кто-то подсказал так сделать?» «Нет, Сан Хён Си. Я нашла информацию об этом в интернете сама». «Что ж, у тебя правильный подход к делу. Что ты хочешь за бай-бай-бай?» «80%». «80% чего?» «От продаж». «Ого! Что ж тогда останется мне? С чего я тогда оплачу налоги, зарплату?» И все расходы, которых, поверю мне, просто невероятно много. Хм, ваше предложение, господин президент, 3% от прибыли. Ну, это несерьезно, господин президент. Мало того, что это очень мало, так что есть такое это прибыль. Увеличьте расходы, и от прибыли ничего не останется. Знаешь, что такое прибыль? Интересовалась, господин президент. Хм, странные у тебя интересы для девочки твоего возраста. Впрочем, лучше начинать раньше, чем когда уже поздно. «Вижу, что ты мне не доверяешь. Я вижу вас первый раз в жизни, Сан Хён Си». Указываю я на очевидную вещь и как бы намекая, с чего бы это мне вдруг сразу так вот и доверять. «Понятно», – кивает собеседник. «И то, что я старше, для тебя это тоже ничего не значит?» «Почему же? Я с уважением отношусь к вашему возрасту, но стараюсь оценивать человека по делам. У меня с вами никаких дел не было, поэтому я проявляю осторожность, Сан Хён Си. Ты разумная девочка». Тогда, раз между нами есть недоверие, я предлагаю вариант разовой выплаты. Я куплю у тебя права на песню. Скажем, за 3 миллиона вон. 3000 долларов за песню, которая на 57-м месте в мировом чарте? Не мало ли, господин президент? Видишь ли, Юнми, 57 место – это всего лишь потенциал. Для того, чтобы его превратить в деньги, придется еще немало поработать и понести множество затрат. Например, нужно будет организовать сбор поступлений в Европе и Америке. Не покривлю душой, если скажу, что в Корее ни у кого такого опыта нет. Есть налаженный процесс с Японией, а там – нет. Страшно просто подумать, сколько всяких бумаг потребуется оформить. Причем, заметь, в разных странах. Это затраты, а деньги сразу не пойдут. Потом отчисления делаются периодически. И до того момента, когда первые выплаты поступят мне на счет, мне нужно будет заниматься промоушеном группы. Платить им за жилье, еду, одежду. А потом парни захотят получить свои проценты и не говоря уже про персонал, который будет их обслуживать. Ему тоже нужно регулярно платить. Все расходы буду нести один я, имея риск не получить в итоге вообще ничего. Музыкальный рынок очень переменчив. Есть случаи, когда мелодия буквально в считанные дни взлетает вверх, и буквально за пару недель навсегда вылетает из чарта. Такие случаи не так уж и часты, но бывают. Совсем не хочется угодить в такое. Ты меня понимаешь? Да, киваю я. Я понимаю ваши трудности. Но они есть не только у вас. Рядом с нашим домом строят большой торговый центр. И есть вероятность, что бизнес моей мамы придет в упадок, а живем мы только с него. У нас есть кредиты, по которым следует регулярно платить. Еще нужно оплачивать учебу старшей сестры. Поэтому я никак не могу раздавать свои песни даром, господин президент. Уже она точно стоит больше трех тысяч долларов. Сидим молчим, каждая своем. Почему ты считаешь в долларах? Ты же и вправду не из Америки. «Ммм, наверное, излишне вжилась в роль, господин Сан Хён Си. Я планирую сниматься в кино. Пробую перевоплощаться». «Угу. Как ты смотришь на то, чтобы поесть? Пока будем это делать, еще раз обсудим вопрос. Что скажешь?» «Хорошо, господин президент. Давайте поедим. Я угощаю. Что ты хочешь на обед? Что-нибудь из европейской кухни, если можно?» «Ого! Даже так? Может, морепродукты?» «Только не морепродукты. Почему? Они шевелятся» хорошо, я отвезу тебя в ресторан, где готовят европейские блюда». «Отвезете?» «Мама мне запрещает садиться в машину к незнакомым мужчинам». «Пф, присутствие шофера тебя успокоит?» «Это будет двое незнакомых мужчин в машине. Тогда пойдем пешком по улице. Но это будет жарко и корейская кухня. Согласна?» «Ладно, господин Сан Хён Си, уговорили. Поедем с шофером в ваш европейский ресторан». «Чего он на меня вытаращился?» «Юн девушка приличная» и сразу на все соглашаться не должна.